Явление шестое. Кабанова одна. Молодость-то что значит? Смешно смотреть-то даже на них. Кабани свои насмеялась бы доса-то. Ничего-то не знают, никакого порядку. Проститься-то путем не умеют. Хорошо еще у кого в доме старшие есть, ими дом-то и держится пока живы. А ведь тоже глупые на свою волю хотят. Да. А выйдут на волю-то? Те к и путаются на покор до да нас смех добрым людям. Конечно, кто и пожалеет, а больше всё смеются. Да не смеяться-то нельзя. Гостей позовут, посадить не умеют, да ещё гляди, позабудут кого из родных. Смех да и только. Так ты -то вот с старинатой и выводится в другой дом, и взойтит не хочется, а и взойдёшь, что так плюнешь да вон скорее. Что будет, как старики перемрут, как будет свет стоять, уж и не знаю. Ну да уж, хоть то хорошо, что не увижу ничего. Входят Катерина и Варвара.